Глава двенадцатая. Бегство из корпорации. Вертолет с эмблемой экстрополиса стоял на специальной взлетной площадке, оборудованной на крыше одного из высотных зданий корпорации. Когда Мебиус подошел к кабине, пилот уже ждал. «Давай на крышу главного здания», — приказал Мебиус, садясь в кресло второго пилота. «Предстоит охота?» — поинтересовался пилот, заметив в руках секретаря большую винтовку с оптическим прицелом. «Еще какая!» «А ты не прикончишь его из этой штуки? Уж больно она велика». «Нет, пуля со снотворным». Лопасти пропеллера начали медленно вращаться, постепенно набирая скорость, и вскоре вертолет плавно взмыл в воздух. Включив прожектор, закрепленный на носу вертолета, они стали неторопливо обследовать многоярусную крышу штаб-квартиры, утыканную антеннами, сигнальными вышками, и невысокими узкими башенками вентиляционной системы. Никакого движения на кровле не замечалось. Но вот одна из решеток вентиляции с лязгом отлетела в сторону. На крышу выбралась небольшая фигурка, и тут же замерла, заметив над собой вертолет. — Это он! — воскликнул Мебиус, скидывая винтовку. Паренек резко отпрыгнул в сторону и покатился по крыше. Пуля ударила в то самое место, где он только что стоял. Мебиус выругался и перезарядил оружие. «Ты только глянь, что он делает!» — изумленно воскликнул пилот. Мальчишка гигантскими скачками бесстрашно несся по самому краю крыши. Он бежал и прыгал, перелетая через выступы кровли. Иногда он переходил на бег на четырех конечностях и тогда становился похожим на дикого зверя. «Превращение идет полным ходом!» — за ним крикнул Мебиус, и вертолет последовал за беглецом. Мебиус выстрелил и опять промахнулся. Громко чертыхаясь, он отшвырнул в сторону винтовку и содрал перчатки с обеих рук. Пилот боязливо покосился на его стальные когти, но промолчал. Мощный электрический разряд сверкнул в темном небе и с треском ударил прямо за спиной парня, разворотив массивную параболическую антенну. Металлические обломки так и полетели во все стороны. Мальчик отскочил, Едва не сорвавшись с бетонного парапета, но все же сумел удержать равновесие. Мебиус не верил своим глазам. Мальчишка отпрыгнул почти на три метра. Интересно, он сам это понял? Погоня продолжалась. Край крыши был совсем близко. «Вот ты и попался, голубчик», — ухмыльнулся пилот. «Дальше бежать некуда». Но мальчишка вместо того, чтобы остановиться, еще больше увеличил скорость. А когда корни кончился, он просто прыгнул. Широко расставив руки и ноги, парень пролетел вниз почти пять метров, с грохотом приземлился на металлическую кровлю нижнего яруса, перекатился через голову и, как ни в чем не бывало, побежал дальше. Вертолет преследовал его по пятам. — Опустись ниже! — крикнул Мебиус. — Не могу! — прокричал в ответ пилот и показал рукой вниз. На крыше торчали каркасы строительных лесов. Совсем недавно здесь велись отделочные работы. Кроме того, путь вертолету преграждала стрела мощного строительного крана, протянувшаяся прямо над кровлей. Мальчишка бежал, лавируя между массивными конструкциями. Они не могли за ним последовать. Мебиус в бессильной злобе сжал металлические кулаки. Тем временем парень достиг края нижнего яруса — И, недолго думая, перепрыгнул на железную станину крана, сваренную из множества толстых швеллеров и перекладин. Словно по лестнице, мальчик начал быстро спускаться вниз. Его было хорошо видно. На кране крепилось несколько мощных прожекторов, освещавших всю прилегающую к строениям территорию. Далеко внизу бесшумно плескались темные волны залива. — Приближайся к нему! — рявкнул Мебиус. — Не могу! Мы заденем кран! — «Тогда зависни напротив и не дергайся!» Пилот выполнил его просьбу. К этому времени Мебиус накопил уже достаточно энергии. Он вскинул обе руки, и с его скрюченных пальцев сорвался целый пучок ослепительно ярких молний. В воздухе запахло грозой. Разряд ударил в корпус крана, и все прожекторы тут же взорвались с ужасным треском. В тот же момент мальчик разжал руки, и с силой оттолкнулся от вышки ногами. Переворачиваясь в воздухе, он камнем полетел вниз вместе с обломками прожекторов и кусками битого стекла. «Есть!» — удовлетворенно воскликнул Мебиус. Парень упал в залив, и черная вода сомкнулась над его головой. Вертолет обогнул кран и завис над поверхностью водоема. «Сейчас он всплывет, и мы подберем его». — сказал Мебиус. — Сомневаюсь, что он жив. Шутка ли свалиться с такой высоты? Вспомни, что было с предыдущим. — Помню. Его нашли только на третий день. Но давай все же подождем немного. Они кружили над заливом почти полчаса, но на поверхности воды так ничего и не показалось. — А вдруг ты все же убил его своим разрядом? — предположил пилот. — Может, он отцепился от вышки слишком поздно? «Похоже на то». Недовольно процедил сквозь зубы Мебиус. «Совсем как тот, другой. Ладно, давай сюда рацию». И он сообщил обо всем Гордецкому. Тот пришел в неописуемую ярость. Профессор Клебин и доктор Греков, которые как раз находились в кабинете управляющего, могли наблюдать, как он швырнул трубку с такой силой, что новый телефонный аппарат раскололся. «Вы упустили его!» — шепел Гордецкий. «Кретины! Недоумки! Вам следовало сразу поставить меня в известность! Откуда вообще взялся этот мальчишка?» «Пришел вместе со школьной экскурсией», — Виновато сказал Клебин. «А потом, видимо, отбился от своих, когда началась суматоха. Парень узнал слишком много лишнего. Вот мы и решили использовать его для эксперимента. Никто не ожидал, что он придет в себя так быстро. Ваша проблема в том, что вы никогда не задумываетесь о последствиях. «Не способны ничего предпринять», — светило науки. «Кстати, что там с Винником?» — резко спросил Гордецкий. «Говорят, он сбунтовался». «Мы заперли его в подземной лаборатории», — сказал Греков. «Пусть посидит, подумает о своем поведении. На работу это никак не повлияет. У нас есть все необходимое для завершения его исследований. Правда, он отказывается заканчивать сыворотку». «Так найдите способ заставить его!» — взорвался Гордецкий. «Мне что, и этому учить вас? Работа уже почти завершена!» «Если бы нам удалось схватить мальчишку», — задумчиво произнес Греков, «мы бы поняли, в чем дело. Мы бы узнали, почему он так легко перенес действие сыворотки и усвоил гены животного». «Ничего он не усвоил», — мрачно сказал Клебин. «То есть как это?» — не понял Греков. Я ввел ДНК только тому, что лежит в коме. Мальчишке я ничего не успел вколоть. Сыворотка плохо на него подействовала, и я решил немного подождать». «Что?» — изумился Гордецкий. Он потрясенно уставился на Клебина. Но, по словам Мебиуса, его способности резко отличаются от человеческих. Мальчишка очень силен, ловок и ведет себя, словно дикий зверь. Повторяю, я ничего ему не вводил. Показатели были нестабильны, да и работа с первым подопытным порядком меня вымотала. Я хотел немного передохнуть, прежде чем заниматься мальчишкой». «Как такое возможно?» — воскликнул Греков. «Вы меня спрашиваете?» — раздраженно крикнул Клебин. «Я сам ничего не понимаю!» Эммануил Гордецкий с ошарашенным видом уставился на ученых. «А что, если... Нет, этого просто не может быть». — Вам что-то пришло на ум? — спросил Греков. — Что если мальчишка из настоящих оборотней? — почти шепотом спросил Гордецкий. Клебины и Греков лишились дара речи. Гордецкий не сводил с них расширенных глаз. — Вы прекрасно знаете, что именно стояло у истоков исследования Штерна, — хрипло проговорил он. — Он раздобыл где-то кровь настоящего, живого оборотня. «ДНК монстра, ген, ответственный за превращение человеческого тела в...» Он замялся. «Во что-то более фантастическое. И уже на основе крови создал самый первый вариант сыворотки». «Вы полагаете, — прервал молчание греков, — что оборотни могли вернуться в город. Но это невозможно. О них ничего не было слышно столько лет». «А что здесь удивительного?» — раздраженно спросил Гордецкий. «Эти бестии очень осторожны. Они бы не стали афишировать свое возвращение, особенно после того, что случилось шестнадцать лет назад». «Думаете, мальчишка из них?» «Лазутчик?» — спросил Клебин. «А как же еще вы можете объяснить эти его прыжки? Насколько я помню из записей Штерна, первое превращение в зверя происходит у оборотней как раз в этом возрасте». В четырнадцать-пятнадцать лет, так что все сходится». «Настоящий живой оборотень!» — восторженно произнес Клебин. «В моей лаборатории! И где были мои глаза? Если бы он только не сбежал, мы смогли бы довести сыворотку до ума». «Завтра же исследовать дно залива», — жестко проговорил Гордецкий. «Если парень там, обследуйте его тело. Если нет, ищите среди живых». Дар оборотня передается по наследству, а значит, кто-то из его родителей тоже может превращаться в зверя. В ваших интересах вернуть мальчишку в корпорацию и продолжить исследование или его, или кого-то из членов его семьи. В противном случае директорат Экстрополиса будет искать виновных в том, что произошло. Я отдам вас людям барона Ашера, и уж они-то не посмотрят на то, что вы светила науки. Доктор Греков закашлялся. Клебен невольно содрогнулся. Он хорошо представлял, на что способны Фредерик Ашер и его коллеги по директорату. Да и управляющий Экстрополиса никогда не бросал слов на ветер. «А теперь убирайтесь отсюда», — жестко приказал Гордецкий, отворачиваясь к окну. «И займитесь делом. У меня назначена встреча. Я присоединюсь к вам, как только отделаюсь от этого субъекта». Ученые, послушно кивнув, вышли из кабинета. Гордецкий глянул на наручные часы. До прихода посетителя оставались считанные минуты. Управляющий корпорацией не был знаком с ним лично. Человек позвонил ему вскоре после взрыва на нижнем ярусе и попросил о срочной аудиенции. Гордецкий хотел было отказаться от разговора, но незнакомец пообещал сообщить нечто важное. «Это в ваших интересах», — заявил он. Гордецкий скривился, как будто мало ему сегодня важных сообщений. В назначенное время... Дверь кабинета управляющего беззвучно открылась, и на пороге выросла высокая, несколько бесформенная фигура в длинном мятом плаще. Голову незнакомца покрывала такая же мятая, широкополая шляпа непонятного цвета. Полумрак, царящий в приемный, не давал разглядеть лица пришельца. Господин Гордецкий! надтреснуто заклокотал голос, он самый. прищурился Гордецкий. «Кто вы такой?» «Я хочу рассказать вам о взрыве в лаборатории, поведать о подробностях случившегося». «Наши специалисты уже разбираются с этим досадным несчастным случаем, но кое-чего они не знают, а значит, и вам об этом неизвестно». «Проходите», — пригласил незнакомца Гордецкий. «Признаться, вам удалось меня заинтриговать, так что же вы хотите рассказать мне такого, чего я до сих пор не знаю?» Посетитель, покачнувшись, шагнул в кабинет и снял шляпу. Увидев его лицо, Гордецкий едва сдержался, чтобы не завопить от ужаса.